Глава д в е н а д ц а т а Как только п о м е л а убедилась, что дракон точно ушел, она с разбегу плюхнулась на огромнейший кожаный диван в форме буквы «Г», который располагался посреди гостиной. Запрокинув голову, она с благоговением взирала на пышные облака. Они напоминали ей сахарную вату из ее детства. Раньше девушка считала, что так близко их можно увидеть только из окна самолета. А нет, достаточно попасть в башню дракона. На этот раз ты знатно вляпалась, помыла Кристина Лир. С неприкрытым приговором проговорила она вслух. Огненный секс, побег, зрелище в виде дракона в истинной форме, шаманка и свекровь. И это только за последние два дня. С такими темпами я боюсь предположить, что меня ожидает дальше. Девушка сокрушительно покачала головой. Итак, что она имела? Откладывая в сторону крышесносящий секс, при мысли о котором она чрезмерно краснела, но к удивлению ни капли не жалела, дракон назвал ее своей супругой. Если бы любовницей, Пэм бы сопротивлялась до последнего. Но статус жены и брак несли особое значение. Они делали ее невероятно могущественной в обществе людей. О правах в среде драконов п о м е л и только предстоит выяснить. но и того, что есть достаточно, чтобы перестать артачиться. И Пэм н и была корыстной, но все же в условиях, в которых она оказалась, без дома, без денег, без семьи и поддержки, выброшенная на улицу, такая власть очень на руку, особенно если она хотела приблизиться к сестре. Памела прекрасно знала натуру своего отца. Теперь, когда он знал о ее новом статусе, то, несомненно, пожелает возобновить отношения. Пэм с радостью плюнула бы родителю в лицо, несмотря на то, что ее учили уважать людей, которые подарили ей жизнь. Но она готова переступить свою гордость и сделать вид, что идет навстречу ради своей младшенькой сестренки. Слишком она виновата перед ней. Дракон предоставил ей прекрасный шанс, чтобы перестать убегать и начать бороться за свою жизнь и жизнь своих близких. Это означало, что Памела должна приложить максимум усилий, чтобы понравиться клану, пусть они и настроены против нее, а после не посрамить Теодора и перед людьми. И если с первым ей придется туго, то в выполнении второго пункта девушка не сомневалась. Вбитые с детства каноны светского поведения не могут исчезнуть за какие-то пару лет на улице. Наоборот, у нее так и не получилось окончательно слиться с бандой и искоренить в себе леди. Даже покраска волос не повлияла на ее суть. Мама чрезвычайно хорошо воспитала ее, поэтому помыла Кристина не смогла. Правда, на улице Пэм больше помогли уроки и притворство от отца. Благодаря им она с детства прикинулась бунтаркой Пэм. Для этого покрасила волосы в неестественный свет и громко выступала на акциях протеста. Кто бы знал, куда это все ее заведет. С тяжелым вздохом Пэм поднялась с невероятно удобного дивана и пошла изучать свое новое жилище. Она надеялась, что быстро привыкнет к такому пространству вокруг. Вспомнив огромную тушу дракона, которую Тео явил ей на озере, девушка понимала оправданность этой архитектуры. Но, проходя через гостиную, Памела с удивлением отметила, что в интерьере были использованы этичные мотивы, в ярких коврах, сотканных из различных орнаментов. в резных узорах на мебели и в завитках на багетах под потолком. Буйство красок откровенно говорило о том, что здесь живет огненная натура, и это оказалось не только в переносном значении. Из гостиной вел темный коридор с полукруглым потолком. Он вывел Пэм в еще одно огромное помещение с купольным потолком. Размещенная посередине королевских размеров кровать не оставляла сомнений в том, что это была спальня. Отныне их спальня. К этому надо привыкнуть, вздохнула Пэм. Подойдя к драконьему ложу, Памела не удержалась и провела кончиком пальцев по идеально застеленной постели. Мягкий шелк покрывала, вызывал невероятные ощущения. Не в силах отказать себе в шалости, она с криком завалилась сверху и устремила свой взор на облака. — Этот купол другой, — задумчиво проговорила девушка. — Тот состоит из множества квадратов, а этот — из треугольных лепестков. Они же... От неожиданной догадки Пэм потеряла дар речи. Ей нужно было подтверждение от дракона, так ли это. Но тут девушка поняла, что оказалась замкнута я в огромных покоях дракона без возможности связаться с ним. Да ее просто бросили здесь. Притащил злой дракон принцессу на самую верхушку своей башни, посадил под замок и свалил, гад чешуйчатый. Последнее слово эхом прозвучало в помещении. Однако, охвативший Пэм гнев быстро улетучился без объекта, на который его бы можно было выплеснуть. Поэтому девушка решила убить время единственно возможным для себя способом – принять расслабляющую ванну. Она только надеялась, что и это помещение не окажется тоже с куполом. «Не очень хочется мыться и вдруг увидеть, как над тобой пролетает дракон, даже если он не может тебя увидеть». Памелу передернула только от одной мысли об этом. Ей еще й е придется пережить подобные перспективы касательно спальни ведь вряд ли тео прислушается к ней и переедет куда-то ниже лорду наверное не положено к счастью с ванной пэм повезло никаких купол и стекол достаточно большая для человека но не огромная чтобы вместить тушу дракона вот размеры спальни в этом вопросе девушку настораживали но до возвращения владельца она не сможет прояснить данный аспект поэтому просто отбросит пугающие м ы с л и и понежится в теплой водичке. Тео покинул девушку с чувством глубокого удовлетворения. Зверь в нем наслаждался знанием, что супруга, наконец, в его логове и покинет те стены только вместе с ним. Больше не убежит, хотя дракон в душе восхищался тем, как она заставила его побегать за собой. Сама того не ведая, Пэм взбудоражила интерес Теодора, подогревая его и выводя на новый уровень. Попросту говоря, Она зацепила его, а вместе с пробудившимся сердцем и огнем это не предвещало ей ничего хорошего. Зато безумно радовало мужчину, настолько, что он невольно насвистывал себе под нос незатейливую мелодию, пока спускался к ожидавшему его Дункану. — Лэрд, я... — начал было заместитель, — но уставился на предводителя с открытым от удивления ртом. — Ты что, никогда не видел счастливого женатого мужчины? — хмыкнул Теодор. Я, кстати, оторвался от своего медового месяца, чтобы заняться твоими вопросами. А это нелегко, прошу заметить. Для подтверждения своих слов Тео вытянул руку вперед, и тут же на его ладонь вспыхнуло пламя. Дункан отшатнулся, все же взирал на огонь в н е г о м восхищении. Такая сила редко кому доставалась. Небывалая гордость охватила дракона от того, что именно его предводитель обладал ею. — Боишься, что сожгу? — Глаза Теодора опасливо сузились, но на деле он просто подкалывал своего заместителя. «На все ваша воля, мой Лэд!» Дункан тяжело сглотнул. «Я не разбрасываюсь верными помощниками. Огонь, он невероятен!» Заместитель не отводил взгляда от руки Тео. Мужчина повел ею в одну сторону, потом в другую, а после резко сложил пальцы в кулак, затушив пламя. «Это моя пара н е в е р о я т н о Огонь — дикая необузданная стихия. в г о л о с е Тео звучали нотки истинного благоговения. Дункан никогда не слышал, что лорд о чем-то говорил с такой интонацией. Он удивленно посмотрел на предводителя. «Осмелюсь заметить, что эти эпитеты также подходят для вашей супруги». Теодор запрокинул голову и расхохотался. «Ты прав, Дункан. Она такая. Ты только посмотри. Я дважды гонялся за ней по всему городу. Настоящее бестие!» «Впереди у нас веселые деньки!» Помощник кивнул, не оспаривая слов лорда. «По твоему недовольному лицу вижу, что факт моего отсутствия на работе принес тебе ряд затруднений. Докладывай!» — приказал Тео, зайдя в лифт. Дункан тут же последовал за лордом. Достав свой планшет, он открыл планировщик задач, после чего тяжело вздохнул и принялся отчитываться. «Лорд горный хищников в з б е ш е н Вы дважды отменили вашу встречу!» Он расценил это как знак личного неуважения, считая, что вы мните себя выше него. Шиян даже не догадывается, насколько он прав, хмыкнул Тео. Мы будем подогревать конфликт с горными? Как бы мне этого не хотелось, ведь их лорд – настоящая заноза в заднице. Но нет, для клана они выгоднее в числе союзников. Свяжись с горными, принеси мои искренние извинения и скажи, что на то у меня были серьезные причины, о которых их лорд узнает при личной встрече. Вы думаете, он пойдет навстречу? Любопытство – сильная слабость для нас, Дункан. Раз ты еще не понял, то значит, мало пожил. Шиян согласится только ради этого. Вы же так раскроете себя, – удивленно вскрикнул заместитель. И это расположит горного камня. Конечно, я пока не буду открывать лицо своей пары, но ее отец уже в курсе, и он не будет долго хранить эту информацию в секрете. «Поэтому завтра вечером я хочу показать п о м е л у клан, у а после организовать прием для людей. Разумно ли это?» «Пэм не из тех девушек, которых можно закрыть за четырьмя стенами. Она захочет увидеться с сестрой, а только статус моей супруги поможет ей в этом». Дункан кивнул. «Нарыто и н ф о р м а ц и и часть данных касалась Прюденслир, ныне Дерос. Ее участие жены Роджера Дероса можно только посочувствовать». Много всего указывало на домашнюю тиранию и насилие. Но сама девушка отрицала это. А значит, мужчина оставался безнаказанным. Неудивительно, если старшая сестра захочет вмешаться. Особенно сейчас, когда за ее спиной могущественная сила в лице лорда драконов. Тогда я подберу фирму для организации приема. Да, пусть сделают все на высшем уровне. Также договорись с одним из влиятельных журналистов насчет эксклюзивных фотографий. Пусть напишут красивую статью, но текст должен пройти мое согласование». «Хорошо, Лерт». Мужчина сделал пометки в своем планшете. Двери лифта открылись, и они вышли на парковку. Размашистыми шагами Теодор направился к поджидавшему его автомобилю. Дункан маячил позади него, не отрывая взгляда от планшета. «Итог. Завтра около полудня добиться встречи с горными, а вечером провести общее собрание клана». «Правильно. Мы возвращаемся в Драгоскай?» Дункан посмотрел на автомобиль. «Да, я хочу еще несколько часов поработать, тем самым дать время Пэм побыть наедине с собой». «Зачем?» – удивился дракон. «Чтобы окончательно смириться с новыми изменениями в ее жизни. Я рассказал ей о ее статусе и роли в моей жизни. Был услышан, но не принят. У нее есть несколько часов, чтобы переварить услышанную информацию». «Но разве?» «Это человеческая натура, Дункан», – вздохнул Теодор. Они любят долго думать над тем, что не в силах и з м е н и т ь чтобы в итоге сделать вид, что все происходит с их с о г л а с и я Это защитный механизм их разума, помогающий справиться с выдуманными трудностями, вместо того, чтобы просто довериться своему чутью. Она не замечает, как успокаивается рядом со мной, не понимает, что уже воспринимает меня как часть своей жизни. Люди такие странные. Они просто давно перестали полагаться на свои инстинкты. В этом и главная проблема. «Слишком много думают», – с сарказмом хмыкнул Тео, садясь в автомобиль. д о н к а н поспешил запрыгнуть на переднее с и д е н ь е чтобы отправиться вместе с лордом. Только что у него изрядно прибавилось работы. Но именно то, что Теодор Ровиус не позволял ему расслабиться, и нравилось дракону. Несмотря на удобство этой огромной кровати, п о м е л а проворочилась на ней не в силах никак у с н у т ь то она обвиняла в этом чертов купол, который открывал вид на слишком голубое небо. Вскоре наступили сумерки, и вроде глубокий розовый окрас должен был способствовать сну. Но и это не помогло. Все же, когда потемнело, она вроде уплыла в некий неспокойный сон, в котором видела отвернувшегося от нее отца и брата, а за ними обвиняющую сестру. Наверное, Пэм постановала, потому что вдруг ее прижало к себе горячее твердое тело. а возле уха раздалось успокаивающееся. я ш ш д е ж и ли. «Все хорошо!» На лице девушки проскользнула недовольная сонная г р и м а с а что сделала п э невероятно м и л ы й и Тео невольно залюбовался ею. В привычном своем состоянии это была колкая резкая девушка, готовая моментально дать отпор. Но сейчас она больше походила на маленького хрупкого котенка, который доверчиво к нему жался. Интуитивно, ощутив рядом с собой тепло, п о м е л а придвинулась к мужчине, а ч е г о сейчас ее голова покоилась на твердой груди. Тео обхватил д и в и ч ь е тело руками. Пэм продолжала дремать, что-то бормоча. Ее дыхание ласкало его кожу. Дункану пришлось сдерживать рвущийся огонь, понимая, что супруге необходим отдых. п о м е л а расслабленно улыбнулась, не способная проанализировать неожиданный прилив радости и облегчения от его присутствия. Ее ладошка покоилась на груди мужчины, благодаря чему она чувствовала ритмичные удары его сердца. Так восхитительно было понимать, что оно бьется для нее. Раньше п о м считала, что у нее нет ничего своего в этом мире. Теперь ей принадлежало целое сердце дракона, и что с ним делать, она понятия не имела. Однако это ее незнание не отменяло того факта, что, честно говоря, Пэмэла чувствовала безумное счастье. Вот только ему она в этом не признается. Ни за что. Девушка ощутила легкий поцелуй в лоб. Теплота разлилась по ее телу, отчего она сильнее прижалась к мужчине. Но для приличия жалобно возмутилась. «Я сплю». Мужская ладонь ласково прошлась вдоль ее позвоночника. «А если я хорошо попрошу?» «Пожалуйста». а н е а пробормотала девушка, так и не открывая глаза. «Она догадалась». т о если поддастся, то эта невинная ласка перерастет кое-что другое, более мощное, огненное. Хорошо, спи, м о ё розовое чудо. Ого! Тео шумно хмыкнул, после чего перевернулся на ее бок. Такое положение мешало Пэм дышать, да еще и под у х а м грохотало сердце, поэтому она перевернулась на другую сторону, чтобы прижаться к мужчине спиной. Голова у м о с т и л а с ь на одном из накачанных бицепсов. Свободную руку Теодор перекинул через нее, прижимая к себе. Удушающий захват. Но впервые Пэм чувствовала себя спокойно. Осознание того, что за ее спиной крепкое мужское тело, которое укутывает ее словно в кокон, д о т р е п е т а взволновало ее женскую душу. Она больше не одна. Она под защитой, безопасности. Лелеемая и... Любимая? Об этом рано еще думать. Да и любовь у драконов явно отличалась от человеческого понимания. Но все же ни в каком ином месте п о м е л а сейчас не захотела бы быть. Она чувствовала себя дома, там, где ей суждено находиться, с тем. Это ощущение поселилось глубоко в ней, успокаивая ту потерянную девочку, в которой она была. С этим знанием Пэм спокойно уснула, и никакие сновидения не потревожили ее сон.